Глава четвёртая Всё ещё не могу привыкнуть. Рассматриваю себя в зеркале и не узнаю. Слишком красивая, слишком яркая и живая. Надеюсь, такой и останусь. А то надо же было нарваться на драконьего принца. Знать бы ещё, насколько мне не повезло. Но, увы, Анита ничего вразумительного сказать больше не могла. Только головой качала. Кажется, ещё хотела пальцем у виска покрутить. Но это мне, наверное, и правда кажется. Другой мир, другие жесты. Интересно, что-нибудь этакое в присланных Айяром книгах имеется? Итак, начинается первый мой учебный день в Академии, а я кручусь перед зеркалом и нервничаю. Было бы гораздо проще, если бы в Академии существовала стандартная форма, но её не оказалось. Вот и приходится самой думать, как одеваться. Но я проследила за Анитой и решила действовать, как она. Не уверена, что план очаровать какого-нибудь аристократа мне подходит, так что в какой-то момент придётся включить свою голову. Однако поначалу, пока не освоюсь, лучше мимикрировать. Аяр только упоминал, что для физических тренировок подойдут костюмы. Он обеспечил меня парой экземпляров, состоящих из прямых брючек, рубашки и жилетки. Всё остальное время полагается ходить в повседневной одежде. А повседневная одежда у драконец-аристократок — платья и все, как назло, длинные до щиколоток. И это еще повезло, если судить по иллюстрациям в книгах, бальные и вовсе до пола, а некоторые праздничные, в которых не предполагаются танцы, могут волочиться шлейфом за спиной. Платье до щиколоток я тоже не считаю подходящей одеждой для учебы, но именно его и надела, последовав примеру Аниты. Предварительно, на всякий случай, изучила расписание на сегодня, но никакой физкультуры там не обнаружила, даже магии нет. Напротив каждого предмета стоит пометка «Теория». «Ну всё, пора на завтрак», — объявила соседка, открывая дверь. В столовой Анита с порога узнала подруг. «О, они уже здесь! Иди за мной, Майрана, познакомлю вас прямо сейчас». Три девушки сидели за столом на шесть персон, так что повезло. Обошлось без неловкой ситуации. «А Анита, солнечного утра!» — приветствовали они. «Кого это ты к нам привела? Когда успели познакомиться?» Аяр рассказывал, что драконы в Даргане так приветствуют друг друга, желают солнечного утра или дня, даже вечера. Ледяные драконы обычно желают попутного сильного ветра. Когда встречаются огненные и ледяные, тогда обычно желают хорошей погоды. А тему черных драконов Аяр как-то подозрительно обошел. Но я решила, что им и от хорошей погоды хуже не станет. «Солнечного утра! У нас будет новенькая! Это моя соседка! Только вчера познакомились!» — радостно сообщила блондиночка, и тут же принялась всех представлять. Я старательно запоминала. Рыжую красотку зовут Акера, хрупкую бледноватую девушку с красными волосами — Миражель, а симпатичную, кажущуюся самой юной блондиночку с кудрями и кукольным округлым личиком — Виана. С незнакомыми именами и названиями у меня еще пока сложности. Надеюсь, со временем привыкну. «Майраана? А какое имя рода?» «А чем занимаются твои родители?» Тут же заинтересовались драконицы. В общем и целом, набор вопросов наталкивал на мысль, что они пытаются разобраться в моем статусе. Я отвечала, вспоминая заученное наизусть. рана Эйри. Родители умерли, когда я была маленькой. Воспитывала тетушка. Она та еще затворница, так что я ужасно скучала и мечтала о столичной жизни. Роду Эйри принадлежат поля Саджики». А по маминой линии мне в наследство перейдет небольшая территория на юге Саильской провинции. Нет, второго облика у меня пока нет. Может, еще появится. Что любопытно, Акера и Миражель сразу потеряли ко мне интерес. А вот Виана пока еще смотрела с любопытным дружелюбием и продолжала расспрашивать. «Вы не поверите, Майорана отшила Дрейва!» Внезапно выпалила Анита. «Какого Дрейва?» — не поняла Акера. Миражель изумленно вздернула брови. Того самого, его высочества Дрейва Дармель. Он вчера заходил в нашу комнату, предлагал поближе познакомиться, но Майрана оказалась тверда и гордо выставила его. Да ты шутишь! Как такое возможно? Майрана? Как ты привлекла его внимание? И зачем отшила? Это такой рискованный ход? Пока Анита пересказывала подробности, впрочем, не углубляясь в причины моего отказа аж целому принцу, Акера качала головой. «Рискованный ход. Принц Дрейв не из тех, кто будет бегать за тобой. Так что, скорее всего, ты его упустила». «Да, скорее всего», — грустно согласилась Мирожель, но грусть на ее лице быстро сменилась мечтательным выражением. «А может, сработает. Его высочество поймет, что Майрана — девушка приличная, и ее нужно добиваться», — наивно предложила Виана. Остальные сразу зафыркали, выражая свое несогласие. «Ой, вы посмотрите, кто вошел!» Анита внезапно отвлеклась, засмотревшись на группу студенток, перешагнувших порог столовой. Пока драконицы двигались вдоль стола, выбирая блюда на завтрак, половина собравшихся выворачивала шеи, чтобы на них посмотреть. «Ну да, красотки, признаю. Три студентки, явно постарше, может, лет двадцати, вышагивали вдоль стола, словно по красной дорожке, в алых платьях с развивающимися подолами, с затейливыми прическами. Эти драконицы буквально сияли». Казалось, поднесёшь спичку — и вспыхнет. Мне даже почудились язычки пламени, но ведь они не стали бы использовать магию в столовой. Мои соседки восхищённо вздыхали, наблюдая за ними. «Самые знатные, самые талантливые, лучшие студентки четвёртого курса», — пробормотала Акера. Между тем студентки набрали еды на подносы, прошли к свободному столику в центре зала. Внезапно освободив руки, щёлкнули пальцами. Язычок пламени взметнулся вверх. Я залюбовалась. Неужели правда? Магия. Одна из троих выступила вперёд и заговорила. «У нас важное объявление». В зале воцарилась восхищённо заинтересованная тишина. Впрочем, как я отметила, не все взирали на драконец с подобострастным восторгом. Некоторые просто с любопытством слушали. «Объявление для новеньких. Мы обладаем властью. Можем и хотим помочь вам обрести второй облик, если вы его ещё не пробудили» но достаточно смелы, чтобы сделать это в ближайшее время. «Я хочу!» – тихо пропищала Анита. Старшекурсница продолжала. «И я, Амелина Вижаль, приглашаю первокурсников на сегодняшнюю закрытую встречу. Придут только самые сильные и достойные из старших курсов. И вы, молодые смельчаки, кто готов на рискованный шаг, чтобы добиться желаемого. Чуть позже мои помощники сообщат вам подробности, «Где и когда?» С этими словами Амелина села за столик. Её подруги устроились рядом. По залу прокатились заинтересованные голоса. Все принялись обсуждать новость. Некоторые подходили к драконицам но те непреклонно отправляли их назад, отказываясь выдавать подробности прямо сейчас. «Девочки, пойдёмте! У Майраны тоже нет второго облика. Пойдёмте все вместе!» «Ну, не знаю...» «Подставы какой-то попахивают», попахивает задумалась Акера. «Почему подставой?» — удивилась Виана. «Нет-нет, я не хочу. Не думаю, что нужно себя подталкивать. Телу нужно дать время проявить всю свою магию. И это должно быть мягко, но...» «Никакого мягко!» — отрезала Анита. «Тело нужно подтолкнуть, кинуть в стрессовую ситуацию. Я за то, чтобы эти старшекурсницы провели нас к перевоплощению». «Я не вполне согласна с Вианой. Жёсткие методы могут ускорить процесс, и это даже хорошо», — заметила Акера но есть небольшая вероятность что второй облик не появится и мы никогда не знаем заранее кто не сможет перевоплотиться это предугадать невозможно а методы старшеккурсня нам неизвестны. возможно те у кого второго облика просто нет могут пострадать потому что подстраховки со стороны взрослых не будет и тут я обнаружила зияющий провал в своих знаниях аяр рассказывал что не все драконы способны перевоплощаться те кто не может «Слабее магически. Но вот как они обретают способности перевоплощаться, какие при этом используются методы и каким образом драконы всё же понимают, что стараться больше нет смысла, всё равно не получится». а Аярни говорил. «Майрана, а ты что думаешь?» — выпалила Анита. Аки рассмерила её таким взглядом, что в нём отчётливо читалось. Нашла кого спрашивать. «Я не пойду». «Как это не пойдёшь? Ты же сама сказала, что хочешь второй облик». «Я сказала, может, появится», — добавила лишь потому, что это было логично сказать. «Да, все, кто еще не утратил надежду, очень хотят верить, что все еще получится. Но я-то точно знаю, что у меня быть не может второго облика. Я не дракон. Давайте поразмыслим, что мы знаем об Амелине», — предложила мне Рожель. И драконицы принялись обсуждать каких-то общих знакомых, перечисляли известные рода Даргана, к которым относился и род Амелины но, увы, я окончательно запуталась. «Я считаю, что нужно сходить», — заявила Анита. «Придём, посмотрим, что и как происходит. Там уже разберёмся, участвовать или только наблюдать. Наблюдатели ведь наверняка будут. Не все решатся». «А что, если это что-то вроде посвящения в студенты?» — предположила Виана. «Я слышала, такое в некоторых человеческих академиях устраивают». «Фу! Человеческие академии!» — фыркнула Анита с не может быть таких нелепых традиций это посвящение в драконы в настоящеее и я такой шанс упускать не собираюсь не хотите не участвуйте но вы как мои подруги составите мне компанию разве только чтобы отговорить от глупостей хмыкнула акера если это подстава никто из нас участвовать не будет но если мы увидим что правда работает неужели вы откажетесь неужели каждая из вас не захочет попробовать продолжала упрямиться анита Прозвенел звонок, оповещающий о скором окончании завтрака. Следующий звонок уже будет к началу пары, так что мы поторопились закончить и подняться, чтобы отправиться на поиск аудитории. К счастью, Анита и её подруги уже неплохо ориентировались в корпусах академии, так что мне оставалось только держаться поближе к ним, чтобы не заплутать. «Я тебе потом расскажу, кто здесь кто», — шепнула Анита и направилась к своему месту. Парты оказались одноместные. Я устроилась неподалеку от Аниты, с любопытством рассматривая, как собирается наша группа. Прежде чем закрылась дверь и вошла преподавательница, насчитала 14 драконов вместе со мной, Анитой и ее подругами. Парней восемь девчонок шесть И все огненные. Тут обошлось без неожиданностей. Хотя я точно знала, что несколько ледяных драконов в академии учатся. Вот, как недавно выяснилось, один из них — аж целый ледяной принц. «Интересно, он такой же неадекватный, как Дрейв?» «Открываем тетради», — объявила преподавательница. «Записываем тему сегодняшнего занятия». А первым занятием у нас оказалась география. Так что я внимательно слушала, запоминала и делала записи, стараясь ничего не упускать. Сегодня мы изучали провинции Даргана. Кое-какие детали я уже знала, потому как мне нужно было хорошенько запомнить расположение моей родины. Однако новую информацию тоже почерпнула. Высокая, статная драконица с золотыми, чуть вьющимися локонами и строгим лицом рассказывала нам об особенностях природного рельефа, о погодных условиях и богатствах, расположенных вдалеке от столицы провинций. После географии мы отправились на магическую теорию, и вот тут я уже заинтересовалась всерьез, не потому что надо, а потому что на самом деле любопытно, и хочется как можно скорее узнать подробности о магии Элсара. «Первокурсники, первокурсницы, солнечного дня», — поприветствовал статный дракон, судя по жестковатым хмурым чертам, уже не молодой, но все еще бодрый и полный сил. «Это наше первое с вами занятие, так что познакомимся. Меня зовут магистр Дейран. Вижу, в вашей группе есть только огненные драконы. Это хорошо. Значит, сосредоточимся на огненной магии. Я буду преподавать вам на курсе магическую теорию и практику тоже». Впрочем, на практике ко мне присоединится моя помощница. Позже представлю. Сегодня предлагаю разобрать основы и познакомиться с вами поближе. Так, Найра игройская Дракон обвел аудиторию взглядом, явно еще не зная, кто есть кто. Поднялась драконица, единственная, с которой и я пока не знакома. С остальными девчонками нас друг другу представила Анита. А вот симпатичная, хрупкая девушка с медно-рыжими волосами сидела как-то пооддаль и в разговорах до сих пор не участвовала. К слову, что-то такое припоминаю насчет имен Рода. Имя Рода есть только у знатных драконов. Их семьи, как правило, большие, владеют землями, ресурсами на них расположенными и недвижимостью. У драконов из простых, не аристократичных семей имени Рода нет и быть не может. Владений у них тоже нет. Как правило, такие драконы живут в городах, могут содержать небольшие бизнесы, вроде кафешек или предоставления услуг, например, по пошиву одежды. Так вот, к именам таких драконов добавляется место проживания семьи, поэтому я сразу могу сделать вывод. Найра, не аристократка, приехала из города игрой. Пока смотрела на нее, поймала несколько пренебрежительных взглядов и от парней, и от девчонок. Кажется, я начинаю разбираться в местных реалиях. Да, статус для драконов очень важен. Скажите мне, студентка Нейра, что вы знаете об огненной магии? Вероятно, магистр выбрал ее не случайно. Аристократы наверняка могли кучу информации вывалить в ответ на этот вопрос. А вот Нейра замялась. Тем не менее, ее голос прозвучал уверенно. Я знаю, что во всех огненных драконах есть огненная магия. Чем больше потенциал, тем крупнее и сильнее второй облик. «Те, у кого второго облика нет, слабее». «До да скольки лет может появиться второй облик?» — уточнил преподаватель. «Я не знаю, магистр». Найра повела плечами. «А кто знает?» Тут же взметнулось несколько рук. «Давайте вы, студент». Магистр кивнул красноволосому парню. «До двадцати, как правило. После двадцати надежды уже нет, и можно прекратить попытки». Но все, кто обретает второй облик после пятнадцати, уже припозднились. Обычно это указывает на достаточно слабый магический потенциал. По крайней мере, в сравнении с теми, кто обрел второй облик раньше. Некоторые уникумы начинают перевоплощаться в пять лет. Было несколько случаев в три и четыре. В среднем же большинство драконов обретает второй облик с восьми до двенадцати лет. Благодарю за подробный ответ, студент. Садитесь. Предлагаю всем представляться, когда отвечаете. Так мы быстрее с вами познакомимся. Найра, что-нибудь еще расскажете нам о магии? Я знаю, что наша магия — это огонь. Она пожала плечами. Да она ничего не знает, — фыркнула Акера. Она же игройская, — поддержала миражель пренебрежительно. А я тоже ничего не знаю, — выпалила я. Тут на мне скрестились изумленные взгляды всех одногруппников. Если бы могла, и сама бы смотрела на себя изумлённо. На кой я это сделала? Никогда не привлекала к себе внимания. Наоборот, по большей части старалась не отсвечивать и просто учиться. И уж точно не вступалась за тех, кого травили. Ну, потому что, если начнёшь вступаться, тоже огребёшь. А что я могла противопоставить обидчикам? Вот на кой я сейчас не смолчала? «Хм, Майрана Эйри», — предположил магистр. «Да». «Очень интересно узнать о магии побольше». Я состроила невинное выражение лица. «Да-да, мне правда интересно. И давайте уже замнём неловкий момент». «Что ж, прекрасно!» — неожиданно заявил преподаватель. «Значит, начнём с самых простых основ и потихоньку будем переходить к более сложным материям». «А он мне уже нравится!» Выходит, Найру расспрашивал не для того, чтобы унизить. Всего лишь хотел разобраться, с чего лучше начать в нашей группе. «В случае огненных и ледяных драконов магия — это стихия», — вещал преподаватель, а я подробно записывала. «Свободная, необузданная стихия, которая горит в нас и рвется на волю. У некоторых же, наоборот, это крохотный огонек, которому еще нужно помочь раскрыться, разгореться сильнее. Поэтому первым делом мы будем разбираться а как именно у каждого из вас». Необузданное пламя, которое нужно сдерживать и контролировать. Или крохотный огонек, который мы будем постепенно разжигать все ярче и сильнее. В связи с этим ваша группа будет разбита на две подгруппы. И моя помощница к нам присоединится, чтобы курировать одну из подгрупп. Я подняла руку. Да, студентка Майрана. Вы сказали, что магия — это стихия в нашем случае. А что насчет черных драконов? И что не так я опять сделала? Одногруппники начали хмуриться, даже кривиться. Кто-то смотрел просто с удивлением. Любопытство — это похвально. А в данном случае можно говорить о комплексном подходе к изучению темы. Магистр мне подмигнул. Да, черные драконы отличаются от нас. Их магия — тьма. похожая на черные клубы, в которых искрятся молнии. Но в целом их магию тоже можно назвать стихией. Разница только в свойствах. «Кто расскажет мне, каковы свойства огня и на что он способен?» Снова несколько рук. Ребята отвлеклись от темы о чёрных драконах, с азартом включаясь в обсуждение наших возможностей. Я старательно записывала. И про то, что огонь обжигает, и про то, что им даже камень можно оплавить. Правда, не у каждого дракона так получается. Всё опять же зависит от силы. А ещё драконы могут регулировать температуру. Захотел, дыхнул легонько, почти легким ветерком обдал. Так что даже волосы не загорятся. Или если надо камень расплавить, вот тогда придется хорошенько постараться выдать максимальные температуры. Все это изучается постепенно, шаг за шагом. Сначала просто огонь, какой получается. Потом регулировка температуры, мощи, используемых объемов. Я узнала, что кто-то из драконов во втором облике может только выдыхать пламя через пасть, а кто-то умеет возгораться всем телом. Что же касается человеческого облика, то здесь тоже возможны варианты. Кому-то удобнее действовать через руки. Как правило, именно через руки. Но есть те, кто предпочитает, опять же, выдыхать. Ну и при желании можно возгореться целиком. А некоторые глазами стреляют. но это совсем уже, на мой взгляд, извращение. «Я решила начать с рук». «Начальная температура, которой не нужно учиться, в которой огонь проявляется впервые, опять же, у каждого дракона своя», рассказывал магистр Дейран. «Но по ней нельзя определить потенциал дракона, а вот по объему огня, который выходит, вполне можно делать предположение». «Да, студент», — он кивнул поднявшему руку рыжему парню. «Стайк», — «Стайк», — представился он, поднявшись. По этому объему как-то можно определить, сможет ли дракон перевоплощаться? Хм, похоже, в нашей группе собрали тех, кто послабее и еще не обзавелся вторым обликом. Что ж, пожалуй, логично, что я попала именно сюда. Мне превращение в дракона точно не светит. Как правило, если дракон перевоплощается в раннем возрасте, у него перед этим случаются всплески мощной магии. И наоборот. Крохотные огоньки, которые нужно выпустить усилием воли, именно у тех, кто уже не перевоплотится. Но всегда есть исключение. И если начать с магии, если развивать ее старательно, то второй облик можно обрести хотя бы к двадцати. У нас с вами впереди еще два-три года, надежда есть у всех. А теперь попрошу каждого заполнить анкету для полноты картины. Магистр едва заметно повел рукой, огненная волна сорвалась с его пальцев, подхватила стопку бумаг с рабочего стола и разнесла по аудитории, удостоив каждого одним листочком. И ведь даже края не подпалил. Ребята восхищенно присвистнули. «А у меня вот все сгорает. Всегда!» — пробормотал рыжий стайк. «Итак, что у нас за вопросы?» Я принялась за дело. «Обрели ли вы второй облик?» Если да, то в каком возрасте? Когда у вас впервые появилась магия? В каком возрасте и в какой ситуации? Что вы считаете наиболее часто работающим триггером для спонтанных проявлений магии? Чувствуете ли вы усталость после использования магии? Ответьте максимально подробно. Вам нужно прилагать усилия, чтобы использовать магию, или она чаще вырывается сама, и ее нужно сдерживать. Я везде написала «нет» и понаставила прочерков. К тому моменту, когда закончила, как раз прозвенел звонок. Так что я собрала вещи в сумку и вместе с потоком одногруппников отправилась сдавать анкету. На выходе из аудитории меня внезапно перехватила Найра. «Зачем ты это сделала?» — выпалила она, причем смотрела скорее недоброй, чем с благодарностью. «Ну ладно, не так уж я ее защитила, хотя вроде бы неплохо получилось, и магистр поддержал». «Я честно сказала, что ничего не знаю. Я невозмутимо пожала плечами. Хотела, чтобы магистр начал с самых азов». «Не говори ерунды, всё ты знаешь», — нахмурилась Найра. «Мне твои подачки не нужны. Сама справлюсь». Она развернулась и зашагала вперёд по коридору, кажется, в направлении нашего следующего занятия. «Ты это зря», — шепнула Анита. «А?» — я обернулась к ней. «Девочки у нас в группе, конечно, второй облик ещё не обрели». Но обретут все аристократки из знатных, богатых, уважаемых семей. Ты еще вчера чуть не провалилась. Твой рассказ об Эйри не произвел никакого впечатления. Мне пришлось тебя вытаскивать. Так что считай, внимание Дрейва сыграло тебе на руку. Но дальше... Майрана, если ты будешь так ужасно себя вести, ничего не выйдет. Станешь изгоем. Меня-то приняли за счет богатства семьи, но... С Найрой лучше не водиться. Не тебе «Не мне. Она — самое дно нашей группы». Анита вдруг весело улыбнулась и припустила вперёд по коридору. «Девочки, меня подождите!» «Вот так раз!» Весёлая драконица, которая любит пощебетать всякие глупости и рассказывает, что она здесь в поисках достойного жениха, оказалась не такой наивной, как притворяется. «А я, выходит, рискую оказаться в изгоях?» Но очень уж меня покоробили слова про то, что Найра — дно нашей группы. К слову, если задуматься, я еще большее дно. У меня даже имя не очень богатого и знатного рода, не настоящее. Но в любом случае я не привыкла судить по людям по их происхождению. Больше интересных пар за сегодня не было. После магии — литература, которая показалась мне довольно бесполезной тратой времени. Обсуждать любовные романы в магических реалиях, конечно, любопытно. Это почти как моё любимое фэнтези. Вот только когда уже живёшь в магическом мире, хочется постигать настоящие знания а не романтические выдумки. А последней парой у нас стояла математика. И я неожиданно блеснула, потому как математика во всех мирах оказалась одинаковой, причём программа где-то на уровне 11 класса, а в школе я была отличницей. После того, как вернулась от доски к себе за парту с пятью огоньками, это значило высокую оценку в «Драконии Академии», на меня посматривали с полнейшим непониманием. «Ну да, в магии не разбираюсь, а математические задачки щелкаю, как решки». «Странная драконица, ты обязана пойти вместе с нами!» настаивала Анита, когда мы после ужина вернулись в общежитие. «Это твой единственный шанс реабилитироваться в глазах девчонок, если я не хочу реабилитироваться в их глазах». Впрочем, от провокационного вопроса удержалась. Даже задумалась. А может, зря? Нет, я не собираюсь игнорировать Найру. Тем более, не собираюсь над ней издеваться, чтобы порадовать аристократок. Но, возможно, открыто идти на конфликт не стоит. Что вообще со мной происходит? Всегда предпочитала не отсвечивать. Хм, любопытное слово «не отсвечивать». Я так часто использовала его в своей мысленной речи, что перестала задумываться о смысле. «А ведь сейчас я сияю в самом прямом смысле». Может, собственная красота и надежда на магию в голову ударила? Вместо того, чтобы идти на конфликт, мирно спросила. «Почему ты так переживаешь? Примут они меня или нет?» «Ну...» Драконица явно удивилась такому вопросу. Задумалась ненадолго. «Ты ведь моя соседка. Если тебя объявят позором нашей группы и начнут издеваться, мне будет довольно сложно уживаться меж двух огней». Поэтому, Майрана, постарайся, пожалуйста, не ссориться с девочками. А почему ты так опасаешься, что они не примут тебя? Учиться пять лет, страдая от насмешек и издевательств? Ну уж нет, я так не хочу. Я найду себе знатного, магически одарённого мужа и поднимусь ещё выше. Думаю, у меня с этим сложностей не возникнет. Всё-таки наша семья очень уважаемая в высших кругах. Всё, Майрана, не смей уходить от темы. Ты пойдёшь и точка. Ладно, я вздохнула. «Схожу за компанию, чтобы тебя поддержать. Я всё-таки прониклась к соседке тёплыми чувствами за то, что она обо мне беспокоится. Пусть и объясняет это весьма рациональным подходом. Но участвовать в экспериментах старшекурсников не собираюсь. На мой взгляд, это и правда попахивало, если не подставой, то издевательством над наивными новичками. Ну но кто в здравом уме будет пробуждать второй облик посреди ночи в лесу подальше от стен Академии? Как ни крути, всё это выглядит подозрительно». Но утешает, что мы будем в пятером. Пятеро уже не маленькая компания, чтобы за себя постоять. «А, «А что надеть?» — растерялась я, открывая дверцы шкафа. «А, наверное, платье — не вариант. Наденем костюмы». «Да, так будет лучше», — заявила Анита, вытаскивая из своей половины шкафа симпатичный бежевый костюмчик. «Нас же не на праздник зовут». «Да, нас зовут в тёмный лес посреди ночи. Пробормотала я, выбирая из двух имеющихся в моем распоряжении костюмов. Один шоколадного цвета, из плотной ткани с атласным блеском. С рыжими волосами будет смотреться, пожалуй, очень даже эффектно и чуточку вызывающе. Но мы идем в лес. Вызывать там некого, если только каких-нибудь чудовищ. О, кстати, припоминаю любопытный факт о драконах. Их избегают животные, потому как опасаются. Травоядные и безобидные боятся, что их сожрет гигантский хищник, а хищники чуют конкурентов и обходят стороной. Никто не хочет сталкиваться с драконом в его ящероподобном облике. Правда, это касается тех драконов, кто умеет перевоплощаться. Животное чувствует, кто в действительности опасен, а кто нет. Но в лесу будет много тех, кто уже обрел второй облик, так что всякой разной живности можно будет точно не опасаться. Только самих зубастых старшекурсников. «Прекрасно выглядишь!» присвистнула Анита, когда мы переоделись. «Ты такая красоточка! Ничего удивительного, что привлекла внимание принца Дрейва. Я слышала, он падок на красоту, но очень ветрен. И все же рекомендую тебе не упускать возможность, если он еще раз к тебе подойдет». «Угу», пробормотала я, не желая спорить. «Кажется, мы опаздываем». «Ой, да, точно!» «Поторопимся!» спохватилась соседка. На выходе из общежития мы встретились с остальными девушками и отправились в указанном направлении. Сначала мы увидели одну группу драконов-первокурсников, потом к нам присоединилось еще несколько. Так и шли целой толпой, пробираясь через заросли кустов. Кажется, этой тропинкой давно никто не пользовался. А как до места встречи добрались сами старшекурсники, остается только предполагать. Наверняка прилетели. Кто-то может и перемещаться уже научился. По дороге все гадали, что же старшекурсники задумали. Мнения разделились. Кто-то считал, что над нами хотят поиздеваться. Кто-то искренне верил, что нам хотят помочь. Были и такие, кто предостерегал. Методы наверняка действенные, но могут быть слишком опасны без подстраховки кого-то из взрослых. Ну а я сожалела, что не успела почитать о тех самых методах. Расспрашивать сейчас будет неуместно, только еще большей дурочкой себя выставлю. «Ну да ладно, я всё равно не собираюсь в этом участвовать». Впереди хрустнула ветка, потом ещё одна и ещё. Но мы не обратили внимания. Там ведь пробирались ещё несколько драконов. А когда над нами нависла тень, первое, на что я обратила внимание, это насколько хорошо я всё, оказывается, вижу. Это ведь так странно, если задуматься. Вокруг уже темнота. Идём по узкой тропинке среди не очень часто расположенных, но ветвистых деревьев с густыми кронами. Над головой только редкие звёзды и луна, на которую периодически наплывают лёгкие полупрозрачные облачка. И я ведь вижу, что под ногами. Не спотыкаюсь. Как это возможно? Ха. А над головой теперь не только луна. Первокурсники завизжали, когда на нас со всех сторон кинулись драконы. И несколько из них обрушились сверху прямо нам на головы. Может, если вовремя включить мозг, то можно сообразить, что это наверняка старшекурсники, и вряд ли они нас загрызут. Но когда вокруг разгорается паника, когда на тебя отовсюду кидаются, слышен рев гигантских ящеров и клацанье зубов, уже как-то не до логических соображений, просто накрывает диким первобытным ужасом. Ребята кинулись в рассыпную. Кто-то даже ломанулся через кусты. Отовсюду доносились испуганные вопли, трещали деревья первокурсники сбивали своих же первокурсников с ног, прежде чем их хватали гигантские распахнутые пасти. Я тоже плохо соображала. Поддаваясь инстинктам, пыталась выскользнуть из этого переполоха, пока не затоптали и не покусали. Тем более где-то сбоку несколько раз вспыхнул огонь. Не хватало еще пожар посреди леса устроить. Я металась из стороны в сторону, впрочем, целенаправленно продвигаясь назад по тропинке, туда, где было меньше всего испуганных драконов. «Нас всех убьют! Беги, Майрана, не останавливайся!» — вопила Анита у меня за спиной. «А я предупреждала, предупреждала, что ничем хорошим это не кончится!» — ругалась Акера. А потом оно правда как-то кончилось. Надо мной раскрылась пасть, пахнула огнем, да таким удушающим, что я отключилась еще до того, как драконьи зубы сомкнулись на моем теле. Очнулась с непонятным ощущением невесомости и вместе с тем странного давления. Кажется, тело затекло. Но от чего? Что происходит? Где я? Открыла глаза и не знаю, как мне заорала. Зато вместо меня заорала парочка драконец, вероятно, тоже пришедших в себя. Я с ужасом осматривалась, отмечая, как сильно мы влипли первокурсники, штук двадцать, а то и тридцать, все, кто решился на ночную авантюру, теперь висели связанными. Над пропастью от одного края до другого тянулись прочные верёвки, а к этим верёвкам были привязаны мы. И всё бы ничего, повисели бы над овражиком так ведь под нами огонь полыхал. И, кажется, не только полыхал. «Это лава! Под нами бурлит лава!» С ужасом прокричала незнакомая драконица. Аниту я нашла взглядом вдалеке. Акера тоже обнаружилась в противоположной части оврага. Остальных пока не находила, но подозревала, что их тоже поймали. Просто компании разделили, чтобы, вероятно, в одиночку среди незнакомых первокурсников стало ещё страшнее и безнадёжнее. Лава кипела на дне оврага, прямо под нами, на расстоянии, может, 20 метров. Но я всё равно чувствовала исходящий от неё жар. Лава перетекала, бурлила, пускала пузыри, а периодически взрывалась целыми залпами пламени, похожими на праздничные фейерверки. Вот только вместо ощущения праздника внутри нарастало чувство страха. Что задумали эти сумасшедшие старшекурсники? Как будто в ответ на мои мысли в воздух прямо на волне огня воспарил незнакомый дракон, язычно заговорил. «Внимание, первокурсники!» Мы не просто так позвали вас сегодня ночью на эту встречу. Мы не преследовали цели с вами познакомиться, рассказать об академии и отпраздновать начало учебного года. Мы решили вам помочь и уже начали это делать, когда я и мои сокурсники напали на вас, уже двое перевоплотились, потому что драконы никогда не чувствуют себя жертвами. Драконы сильные, свирепые хищники. И если кто-то на них нападает, Всегда бьют в ответ. Мы сыграли на охотничьем инстинкте. Для двоих из вас это сработало. Но у всех остальных еще есть шанс пройти испытание огнем. Мы не отпустим вас. Огонь будет гореть под вами столько, сколько нужно. Огонь останется там, внизу. А вот... Дракон хищно усмехнулся. Вы можете упасть. Веревки такие ненадежные, в любой момент могут подвести. «Но если вы перевоплотитесь, этот огонь будет уже не страшен вам». Дракон обвел всех нас решительным, яростно горящим взглядом и заговорил еще громче. «Вперед! Попытайтесь спастись!» усмехнулся. После короткой паузы добавил. «Что касается магии, вы, конечно, можете использовать ее, чтобы освободиться от веревок. Но что будете делать дальше? Никому из вас...» «Не хватит мастерства, чтобы взлететь на магическом потоке так же, как это делаю я. Так что упадете вы прямиком в лаву. Но если перевоплотитесь, как я уже сказал, никакой огонь вам не навредит. Но огонь может повредить даже второму облику!» Воскликнул один из связанных, рыжий парень с короткими встрепанными волосами. «Зависит от силы дракона и этого огня». «Я не сказал, что никакой огонь никогда вам уже не навредит» усмехнулся старшекурсник. «Но мы сделали так, чтобы этот огонь, который горит под вами, мог навредить только человеческому облику. Что ж, на этом я с вами прощаюсь. Дело за вами. И помните, веревки недолговечны. Вряд ли они продержатся всю ночь». Поток пламени унес старшекурсника куда-то за дерево, где его, кажется, ждали остальные зачинщики. «Ну а мы остались висеть». Теперь я даже пошевелиться боялась, и так понимала, что если попытаться выпутаться, падать мне прямиком в полыхающую лаву. Но после предостережения старшекурсника стало ещё страшнее. Злость на такие опасные шутки смешалась с ужасом. Мне не выбраться. В отличие от всех остальных я совершенно точно не смогу перевоплотиться. Что же тогда остаётся? Висеть и ждать, когда все остальные выпутаются, а надо мной старшекурсники сжалятся? Стоп. А если кто-то начнёт перевоплощаться, то что будет с верёвкой, на которой висят остальные? Мы же все упадём. Достаточно только одному дракону в связке перевоплотиться. Окончательно впасть в панику помешала ещё одна мысль. Нас ведь не хотят убить. Старшекурсники вполне могут оказаться чокнутыми придурками. Но на убийство они не пойдут. Значит, какая-то подстраховка, какая-то система безопасности всё-таки должна иметься. Нужно успокоиться и собраться с мыслями. Если все начнут падать, нас наверняка поймают. Перехватят таким же потоком огня, на котором поднимался толкнувший речь первокурсник. Значит, можно не бояться слишком сильно, но... Висеть и ничего не делать? А что я могу? Перевоплотиться? Точно нет. Но... Я же Феникс. Я тоже должна обладать какой-нибудь магией. Да и не какой-нибудь, а магией огня. Только ее особенностей пока не знаю». Айар не успел рассказать. Были на тот момент более важные темы. Я понятия не имею, может ли Феникс возродиться в пламени. Честно говоря, проверять способность к возрождению совершенно не хочется. Но может я сумею окутать себя таким пламенем, которое защитит от чужого огня? Додумать мысль не успела. Что-либо предпринять, тем более. Потому что веревка одного из первокурсников треснула. А потом он так заорал, так задергался, что начал перевоплощаться. Как назло, это произошло именно на той веревке, на которой висела и я, и еще несколько девчонок. Рука парня внезапно вытянулась и стала когтистой, стремительно покрываясь чешуей. Тело тоже изменялось. Нас качало вверх-вниз. Веревка трещала, пружиня почти на грани своей прочности. Последней каплей стало крыло. Оно попросту полоснуло по нашей веревке и разорвало ее. В тот же миг мы полетели вниз, прямо в лаву. Я завизжала вместе с остальными. Успела ощутить, как сердце ухает в пятки, а мозг и вовсе отключается. Трезвых мыслей не осталось. Меня затопил ужас. Но спустя мгновение всё прекратилось. Внезапно меня подхватили сильные руки, движение воздуха, прыжок. И вот мы уже на земле, в нескольких шагах от пылающего оврага. «Как ты, моя рана сильно испугалась?» Сжимая в крепких объятиях, на меня смотрел принц Дрейв.